В театре в то время полным ходом шла репетиция травиаты. София никогда прежде не слышала этой оперы Верди, и очаровавшись прелестными мелодиями, простодушно поинтересовалась у сеньоры Росси, кто написал такую красивую музыку. Итальянка сначала недоверчиво посмотрела на ученицу своими вишневыми глазами, затем, поняв, что она действительно не шутит, схватилась за голову, провозгласила, что учиться Бельканта и не знать при том Верди преступно-преступно и помчалась за либретто и клавиром травиаты. «Ну, хотя бы даму с камериями вы читали?» воинственно спросила она у смущенной Софи. «Нет, о, мама мия. Как же так? Я знаю, что эта вещь переведена на русский!» «Сеньора Руси, я сожалею, но мы жили в такой глуши!» «О, да, я помню! Несчастное мое дитя смягчилось-то! Вы читаете по-итальянски, нет? По-французски?» «Бениссима, у меня есть французский роман!» Поздним вечером, вернувшись после спектакля, давали регалета, и еще не остыв от впечатлений, оставленных Пене Марка и Джеммы, Софья поняла, что заснуть все равно не сможет. Отослав ворчащую Марфу, вот как хочет, я вас до света ни по чем будить не стану. Взяли моду, спать не ложиться за полночь. Вот, Федор Пантелеич приедет, я ему, пожалуй, сужу». Она уселась с ногами в огромное кресло и открыла даму с камелиями, с намерением прочесть хоть несколько страниц. Софья читала всю ночь. И лишь под утро, когда бледный рассветный луч подобрался под занавеску и размытым пятном улегся на полу, медленно закрыла к ним. Сердце бухало, как чугунная баба, забивающая сваи. И молодая женщина, сама не замечая, сжимала руки у горла. Слез, медленно ползущих по щекам, она тоже не замечала и не понимала, почему никак не удается вздохнуть все грудью. История красавицы-куртизанки Виолетты Валери, день за днем гаснущая чехотки от любви к тому, с кем она никогда не сможет связать свою жизнь, потрясла Софию. Воспоминания, казалось, так надежно похоронены в глубине души, вдруг нахлынули с новой силой, И серые спокойные глаза человека, поцеловавшего ей руку на обрывистом берегу реки год назад, опять встали перед ней. Горло сжало судорога, и Софья, повалившись головой на ручку кресла, беззвучно зарыдала. Книга с ее колен упала на пол. Успокоившись, Софья долго еще сидела, не двигаясь, бездумно глядя на то, как солнечный луч ползет по полу, взбирается на стол, на стену, на рояль, наливается ярким светом, становится четким и золотым. Когда всю комнату наполнил чистый сильный свет утра, Софья поднялась, умылась и засела за чтение «Либретто травиаты. Через час она входила в комнату для занятий сеньоры Росси. «Девочка моя, что с вами?» – поразилась итальянка, увидев лицо Софьи. «Вы дурно спали?» «Я вовсе не спала, я читала». «Сеньора Росси, можно ли мне это спеть?» Не в театре нет, я понимаю, насколько партия сложна, но мне хочется уметь ее петь. Можно ли? Софья старалась задать вопрос спокойно, но голос ее все-таки дрогнул, и сеньора Росси внимательно посмотрела на нее. Признайтесь, София, вам оказалась близка эта история. Да, полечу коротко сказала Софья, вы полагаете, я смогу спеть Виолет? Разумеется, пожала плечами сеньора Росси. И я прежде вам говорила, что все партии для лирика драматического сопрано ваши. Ну, Виолетту, кажется, поют колоратурные сопрано. И напрасно я всегда так считала. Да, эта традиция и первая ария со всеми своими завитушками в верхнем регистре безусловно в их исполнении великолепна. Но потом, потом же им не хватает голоса и сил. И даже Просто темперамента. Мне всегда хотелось услышать Виолетту лирико-драматическое сопрано. И вы, моя девочка. А как же поет Джемма? Ведь она выдерживает всю партию до конца. О, Лора Бенитесса. Выдержать при большой работе можно. джема конечно, великолепная певица. Она очень старается, но для Виолетты ей не хватает сеньора Росси задумалась, подбирая правильное русское слово, и, наконец, медленно произнесла. «Джемма — это ребенок, дитя. Она мало видела несчастья в своей жизни. Она не может почувствовать, вы понимаете?» «Да, но...» Софья глубоко вздохнула и твердым голосом сказала. «Сеньора Росси, я хочу спеть «Виолетта» только для себя. Исполнять ее на сцене я не буду». У меня нет опыта. Я никогда не пела в опере. Я не хочу ссоры с джемой. В конце концов, через месяц я уеду в Россию. о, -о, -о, -о страстно постонала сеньора Росси, воздевая потолку руки и закатывая глаза. Мадонна, ну почему, Алоре, бен не бене? Поступайте, как знаете. Я помогу вам выучить партию, а дальше, надеюсь, вы передумаете. Партию Виолетты Софья выучила за неделю. Для дуэтов приглашался Марка, который готовился петь Альфреда с Джеммой во время премьеры. И через несколько дней он и Синьора Росси уже в два голоса твердили, что подобной Виолетты им еще не приходилось слышать. Софи тоже чувствовала, что выходит хорошо. Ни одна нота не давалась ей с трудом. Фиоритуры и группета первой арии вскоре полились легко и непринужденно. Переходы по регистрам получали словно сами собой. Марка, разумеется, не держал язык за зубами. Скоро вся труппа театра знала, что русская ученица сеньоры Росси учит партию Виолетты и уже добилась невероятных успехов. Белиссимо! Однажды на урок пришла Джемма, вежливо попросив разрешения послушать. Синьора Росси нахмурилась, но позволила. Софья предчувствовала недоброе и не ошиблась. Посредине урока, во время исполнения Софии последней арии, уже умирающей Виолетты, Джемма вскочила, закрыла лицо руками и бросилась вон из комнаты. Марка, провожая девушку, глазами рассмеялся. Софья кинула на него испепеляющий взгляд и помчала свет за Джеммой. Софья нашла итальянку возле спуска к мосту. Та лежала ничком на каменной поросшей мхом скамье, закрыв лицо руками и рыдала так, что пожилой торговец апельсинами, сидящий на тротуаре в двух шагах рядом со своим ослом и корзиной, сокрушенно качал головой и вздыхал. «Джемма, Господь с вами, разве можно так?» – взволнованно сказала Софья, садясь рядом и обнимая девушку за узкие плечи. «Это же просто смешно. Вы с двенадцати лет на сцене, вы опытная певица. Вас знает публика, боготворит неаполь. «Вас в Ласкало приглашали». «Ах, нет, София, нет, вы ради Мадонны, простите меня, это было глупо, но...» Я вас понимаю, как можно твержесть произнесла Софья. «Я уже обещала вам, что никогда не буду петь театр». «Неправда, вы не можете!» Джемма вдруг выпрямилась, гневно посмотрела в лицо софии черными, мокрыми, прекрасными глазами, от которых, казалось так, и пахнула жаром. «У вас самая лучшая сопрано из всего, что я слышала!»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 Я беру уроки у сеньоры Росси только потому, что мне нравится петь и все. Я не желаю карьеры оперной певицы. В России я целый сезон проработала в театре, имела, кажется, успех, и ничуть не жалея о том, что бросила сцену. Право, я всегда чувствовала, что это не мое призвание, а уж соперничать с вами в ней в голову не могло прийти. Джема недоверчиво смотрела на нее когда Софья умолкала, она убежденно произнесла. «Мой отец всегда говорил, что Господь Бог наш плохо разбирается в людях. Он почему-то дает самые лучшие свои дары. Дуракам?» – любезно подсказала Софья. «Си, тысяча дьявола! Вы просто дура, София. Вы сами не понимаете, чем хотите пренебречь!» «Но тем лучше для вас?» «Возможно, Джемма задумалась». Софь осторожно коснулась ее руки. Но «Ну же, голубчик, вы верите мне?» «Что ж остается?» хрустнул улыбнулась Джемма. На ее скулах выступил кирпичный румянец. Еще-еще заплаканные глаза заблестели. И Софья в который раз подумала, «Как же они красивы, эти итальянки!» «Тогда пойдемте успокоим сеньору Росси. Наверное, она думает, что мы здесь выдираем у друг дружки волосы». Джемма прыснула. Софья улыбнулась и протянула руку. Старый продавец апельсинов, о котором обе было выяснение отношений, совсем забыли, облегченный шумно вздохнул, поднялся с земли, держась за поясницу, подошел к певицам, подал каждый по большому оранжевому плоду и, подняв вверх палец, назидательно сказал «Рогазе, ни один мужчина этого не стоит, тем более сеньор Гондалини. Тут уж восхохоталась и софия джема же просто сложилась пополам и схватилась за кудрявую голову святое дело этот человек подумал что мы ссоримся из за марка да я смехом выкрикнула итальянка и вдруг склонившись к Софии, прошептала а наш тенор ведь совсем потерялась-за вас голову неужели он вам ни капли не нравится ничуть ответила софия надкусывая апельсиновую кожуру